От автора. От меня часто требуют написать продолжение романа «Прошивка». И главное, никто совершенно не понимает, что у этого романа уже есть два продолжения. Первым из них совершенно случайно стал «Глаз урагана». Я писал его, думая, что это будет самостоятельная история. Но когда книга была закончена, редактор спросил, не могу ли я превратить его в продолжение «Прошивки». Зачем удивился я? На что мне ответили, «Продолжения продаются чуточку лучше». Это показалось мне весьма веской с моральной точки зрения причиной. Так что я внес несколько незначительных изменений и, охваченный благоговейным ужасом мир, осознал, что действие «Глаза урагана» происходит в том же варианте будущего, что и «Прошивка». Но сто лет спустя. Конечно, персонажи или события из предыдущей книги в нем не было. Так, всего лишь несколько отсылок. Но этого было достаточно, чтобы продавать его как продолжение. Глаз урагана продавался весьма успешно, хотя, конечно, к миру прошивки он относился весьма условно. Сюжет прошивки был построен на идее, которая мало использовалась в научной фантастике. Идея, что космические колонии Земли устроили революцию, дабы получить независимость от Земли. Но в отличие от других книг, в которых использовалась эта идея колонии, описываемой в прошивке, не просто стремились к политической независимости. Как только они разрушили обороноспособность Земли, они решили, что беспомощная планета — это весьма лакомый кусочек. Они строили свою экономику, доминируя над собственной планетой. И будучи объединенными правительством под названием «Орбитальный совет», стремились лишь к тому, чтобы поглотить все оставшиеся ресурсы Земли. В гласе урагана человечество и вся экономика Земли все так же находились во власти космических колоний. Но они перестали угнетать Землю, она стала им почти что ненужной. Орбитальный совет исчез, и напряженность в отношениях между Землей и покинувшими ее детьми уменьшилась. Но как один вариант будущего привел к другому? Вся разгадка заключалась в неком Рено, сознание которого с помощью программы «Черный разум» было перемещено в голову орбитала Руна. Размышляя о пробелах фронологии моих вариантов будущего, я решил написать рассказ о Рено. Рассказ «Система солипсизма был опубликован ограниченным тиражом издательством Axolotl Press в сборнике с такой уродливой обложкой, который свет, наверное, и не видел. В дальнейшем он был переиздан в журнале «Асимовс Мэгазин» за сентябрь 1990 года. Однако ко мне по-прежнему продолжают приставать с просьбой написать продолжение прошивки.